который, как удалось определить Эбнеру, исходил от гниющей кучи обглоданных рыбьих скелетов, остатков пиршества какого-то животного, скорее всего, выдры. Эбнер отвел взгляд от огня и в задумчивости уставился на громаду старой мельницы. «Боже мой», — подумал он, — «да эту развалину пора было снести еще много лет назад». И действительно, древняя эта постройка производила угнетающее впечатление. Покосившиеся стены, пустые глазницы оконных проёмов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 Он вышел на веранду понаблюдать за сгущающимися сумерками под неистовое пение лягушек и казадоев, и вдруг ощутил сильнейшую усталость. Пройдя в спальню, Эбнер разделся и лег в постель, но сон упорно не шел к нему. Сквозь распахнутое окно в комнату не проникало ни малейшего дуновения ночного воздуха, который не успел еще остыть после знойного дня. Но не только духота не давала покоя Эбнеру. Его слух терзали неведомые доселе звуки.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 И даже если твои слова «правда» и «сари» далеко от Далибби в смысле красоты, я все равно не могу представить, как она могла сойти с такой мерзостью, как Рэлса. Это же средоточие всех мыслимых и немыслимых уродств, которыми так или иначе отмечено потомство Абеда Марша и его жены Полинезейки. Впрочем, сами Марши всегда отрицали полинезийское происхождение супруги Абеда. Но я-то знаю, что он ходил туда в торговые рейсы, и меня не проведешь всеми этими россказнями о неуказанном на картах острове, где он якобы отдыхал в перерывах между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 Женщина была явно обижена на него за то, что Сари, гостя в Инсвоте, останавливалась у Марши, а не в их семействе. Похоже было, что и у нее старик Лютер пытался кое-что разузнать. Третья запись вновь была сделана рукой деда и подытоживала содержание очередного письма, полученного от Рая. «Суббота. Эрая утверждает, что глубоководная это секта или нечто вроде религиозной группы. Гуманоиды. Живут якобы в морских глубинах и поклоняются Дагону. Еще одно божество — ктулху. Обладают жабрами. Внешне напоминают жаб или лягушек, но глаза как у рыб. И рай считает, что покойная жена Абеда была из их числа. Дети Абеда якобы обладают теми же признаками. Марши с жабрами, иначе как они могут заплывать на риф дьявола три мили туда и обратно?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 Эти ничем не примечательные твари всегда в изобилии водились в здешних местах, и, может статься, участок вокруг старинного дома с мельницей был облюбован ими еще задолго до его приезда в Данвич. Разумеется, его присутствие здесь ни при чем. Огромное количество амфибий объяснялось просто-напросто близостью мискотоника и множеством заболоченных участков вдоль его русла. Возникшее в душе раздражение понемногу прошло. Следом за ним...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 Это произошло три дня назад, когда она должна была нанести визит одному своему знакомому в Данвиче. Не дождавшись миссис Уилкерсон, тот решил навестить ее сам и обнаружил у нее в доме страшный беспорядок. Входная дверь была взломана, мебель в комнатах перевернута и искорёжена, как будто там происходила отчаянная борьба. Сама же Эйда Уилкерсон бесследно исчезла. Свидетели отмечают, помимо всего прочего,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 В то же время они упрямо отрицают возможность того, что непосредственный убийца мистера Уилли или миссис Уилкерсон, бесследно исчезнувший две недели тому назад, является членом их общины. Отчет завершался сведениями о семейных связях Ховарда Уилли, а после него шли совершенно пустые материалы, должные, по-видимому, заполнить информационный вакуум вокруг свершившихся в Данвиче злодеяний. Властям, полиции журналистам сказать было нечего,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 Громкий треск ломаемого дерева так внезапно вклинился в почти оглушивший его крещен крещендо лягушек и козодоев, что он вздрогнул и поспешно шагнул обратно к костру. Заколоченная комната пронеслась у него в голове. В туслых отблесках костра ему показалось, что окно над мельничным колесом стало шире, чем прежде. Неужели это древнее строение может рухнуть сейчас, прямо у него на глазах? От этой мысли он непроизвольно зажмурился».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 Причудливая, ни на что не похожая комбинация запахов в очередной раз вызвала в его душе смутную тревогу, но он постарался, насколько мог, отогнать ее. В конце концов, запахи могли свободно проникнуть сюда с реки, сквозь незакрытый оконный проем. Подняв лампу повыше, он осветил стену и окно, что располагалось над колесом. Он все еще стоял у порога, но даже оттуда было видно, что из оконного проема исчезло не только стекло, но и рама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 В трубке послышался звон разбитого стекла и треск дерева, а затем все внезапно стихло. И в доме Люка Лэнга, и на телефонной линии. Но уже секунду спустя хор голосов взорвался вновь. «Скорее на помощь! Встречаемся у Бишопов! Проклятие! Это все делишки Эбнера Уэйтли!» Невероятная жуткая догадка парализовала его мозг. С великим трудом,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 Однако искаженный предсмертным ужасом голос Люка все еще звучал у него в ушах. «Бежать, бежать отсюда как можно скорее!» Эта мысль сверлила ему мозг, не давая ни секунды покоя. Они выполнены обязательства перед покойным Лютером?» «Бог с ними, с этими распроклятыми обязательствами! Тем более, что кое-что все таки сделано! Он просмотрел все дедовские бумаги, за исключением книг, он договорился с Эйлсберисскими плотниками о сносе мельницы!»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 Чёрт бы побрал этого Лютера Уэтели с его манерой говорить загадками, что уже само по себе выглядит как вызов нормальному образованному человеку. А может, старик все же считал Эбнера жертвой суеверия учёности? Но, боже правый, ведь старая мельница кишмя шила жуками, пауками, сороконожками и прочими подобными тварями. Кроме того, там, несомненно, обитали и мыши. Неужели Лютер Уэтели всерьез предлагал своему внуку уничтожить всю эту живность?» Внезапно за его спиной послышался звон разбитого стекла и раздался глухой стук, как будто на пол упало что-то тяжелое. Эбнер вскочал на ноги и бросился к окну, но злоумышленник уже успел скрыться в ночном мраке, и до ушей Эбнера донесся только быстрый удаляющийся топот ног. На полу вперемешку с осколками стекла лежал булыжник, к которому куском обычной бечёвки, что используется в магазинах и лавках, был привязан сложенный в несколько слоев клочок обёрточной бумаги.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 Все еще пребывая в смятении, он, тем не менее, решил про себя, что бежать отсюда, очертя голову, совершенно ни к чему. Он останется здесь. И не только для того, чтобы убедиться в правильности своих догадок о судьбе Люка Лэнга, как будто после того жуткого телефонного монолога могли еще оставаться какие-то сомнения, но и для того, чтобы предпринять последнюю попытку разгадать тайну, которую старик Лютер унес с собой в могилу. Потушив лампу, он в кромешной темноте отправился в спальню,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 Яркое пламя мгновенно охватило жуткую телесную оболочку жабоподобной твари. Остановившись как вкопанная, она принялась яростно терзать свою плоть, тщетно пытаясь сбросить себя пожиравший ее огонь. Глухое низкое рычание внезапно сменилось пронзительным визгом ма ма ма ма ма ма захлопнул дверь и опрометью бросился вниз.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 И за какие-то несколько дней отпущенное на волю существо, питая сначала пойманное в мискотонике рыбой, а затем по мере своего дьявольского роста различными крупными животными и, наконец, человеческой плотью, выросло в то самое чудовище, от которого едва удалось спасти Себнеру. Чудовище, являющее собой жуткий гибрид человека и земноводного, но в то же время сохранившее в себе такие человеческие черты, как привязанность к родному дому и к матери, которую оно призывало на помощь перед лицом неминуемой смерти. Чудовище, порожденное нечестивым союзом Сари Уэйтли и Рэлса Марша. Чудовище, которое навсегда останется в памяти Эбнера Уэйтли. Его кузен Рэлса, приговоренный к смерти железной воли деда Лютера, вместо того, чтобы давным-давно быть отпущен в морские глубины для встречи с глубоководными, коим благоволят великие Дагон-Дагон и ктулху. Говард Лавкрафт. Август Дерлетт. Комната с заколоченными ставнями. Рассказ читал Олег Булдаков.